пространство речи в архитектуре Афин. Вспомним, что в гимнасии, которая переводится как «обнаженное тело», учили подрастающее поколение внимательно относиться к своей мускулатуре, затачивая ее под совершенную статую, воплощенную в идеальных формах Парфенона, а с другой стороны, мальчиков заставляли заучивать пространные цитаты из Гомера, вести спор, овладевать правилами риторики. Стои стали местом рождения целого направления философии и так далее. Иными словами, тело и слово в Афинах воспринималось как нечто единое. Слово обладало, если хотите, телесной оболочкой. И для этого телесного слова в афинской архитектуре было отведено особое пространство. И к такому пространству можно отнести агору и греческий театр. Так, на открытом пространстве Агоры афиняне принимали и самое важное политическое решение – предавали сограждан астракизму, то есть изгоняли их из города. Раз в год Народное Собрание обсуждало, не стал ли кто-нибудь из граждан так влиятелен, что может попытаться восстановить тиранию. Произносились речи, по итогам которых составлялся список кандидатов на высылку. Следующие два месяца отводились на размышления. Перспектива астракизма в это время создавала практически безграничные возможности для подкупа, сплетен, клеветы, переговоров за накрытым столом, грязной пены политических приливов, снова и снова омывавших агору. Затем горожане собирались снова. Любой человек, получивший более 6000 голосов, отправлялся в изгнание на 10 лет. Как выглядела толпа в 6 тысяч человек на Афинской агоре? По современным меркам, такое скопление людей на площади в 4 гектара оценивается как толпа средней или высокой плотности, посвободнее, чем на стадионе, поплотнее, чем в среднем торговом центре. Как мы знаем, афиняне обнаружили, что собравшаяся на агоре толпа в 6 тысяч человек не может действовать оперативно и постарались преодолеть это затруднение с помощью особых зданий. Примером такого здания был Фолос, в котором заседал исполнительный орган города, 50 периодически сменявшихся советников. Этот орган заседал день и ночь, круглый год. В любой момент в Фолосе присутствовали 17 из 50 его членов, с тем, чтобы Афины никогда не оставались без руководства, готового отреагировать на чрезвычайную ситуацию. Нам также известно, что многообразие агоры не соответствовало представлениям более поздних античных наблюдателей о благопристойности и степенности, которая пристала политическому процессу. Аристотель, к примеру, настаивал в политике, торговая площадь должна быть отделена от агоры и расположена отдельно. Ему казалось, что соседство политики и экономики унижает политику, особенно ту ее область, что связана с отправлением правосудия. Другие поздние комментаторы тоже настаивали, что величие закона должно утверждаться в особых пространствах. В 510 году до нашей эры на исходе эпохи тирании почти все слова, адресованные одним афинянином другому, могли быть сказаны на огоре. К 400 году, когда демократия окрепла, а все соблазны тирании были преодолены, пространства речи оказались разбросаны по разным концам города.